решила она. Но бедняга Робин последнее время стал прямо сущий порох. Очень может быть, что если так вот с бухты-барахты припереть его в угол Рождеством, он сразу начнет грубить. А поскольку Роберте позарез было необходимо поделиться радостью хоть с кем-нибудь, значит, надо спуститься и рассказать бродягам. Если не Робину, значит, бродягам. Поставив чайник на плиту, она высунула нос на лестницу, словно мышка наружкой своей пахнущей сладким пирогом норки. Роберт и Робин жили на самом верху завода, а бродяги нелегально поселились в самом низу. Роберта на цыпочках засеменила по бесчисленным стальным ступенькам. Завод полнился звуками. Такие звуки Робин н а з в а л беззвучным шумом. Шум этот длился д н н о и ночно.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 поэтому дождалась, пока возня за дверью утихнет, и тогда воззвала громко, как могла. «Мальчики, это я!» Секунду помедлив, дверь притворилась о на тоненькую щель. Потом распахнулась. В проеме возникли трое убогих, с лицами сосредоточенно перекошенными. Бывший писатель Джерри и Тони с Дасти, которые были бродягами всегда. Джерри, самому молодому из троих, недавно стукнуло сорок. так что ему предстояло ещё полжизни продрыхнуть. Тони было 55 а Дасти страдал потницей. «А мы думали, это жуткий метун!» — в о с к л и к н у л Тони. Жуткий метун каждое утро прокатывался по заводу, сметая всё на своём пути. Каждое утро бродягам приходилось баррикадироваться у себя в комнате, а то метун смёл бы их со всеми накопленными пожитками в мусоропровод. «Заходить, чего на пороге торчать?»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 в конце концов, вместе не так страшно». «Мне нельзя через завод. От машин у меня высыпает потница», — произнёс Дасти. «Это вроде аллергии». «Ничего, ничего, пошли», — сказал Джерри. «Ну как можно отказаться, когда от чистого сердца?» Напоминая тяжелевших мышей, четверо на цыпочках прокрались через явно разросшийся завод и вверх по лестнице. Машины притворялись, будто их не замечают». В квартире они застали форменный пандемониум. А с а т а н е л а плевался чайник, п о в и з г и в а ю щ и й звал на помощь Роберт. Официально он считался прикованным к постели, но в некоторые особо кризисные моменты мог подниматься. Вот и сейчас он маячил, вцепившись в косяк у дверей спальни. И Роберте, прежде чем утешать его, пришлось сперва снимать чайник с плиты. «Ну и зачем ты привела этих тварей?»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 — Ага, это доказывает, что в мире остался ещё кто-то живой, — сказал Робин. — А эти болваны не заслуживают рождественского поздравления. Жена его близоруко всмотрелась в роспись министра. — Робин, тут печать, — сказала она. — Это ничего не доказывает. Вот теперь он совсем рассверепел. Перечить ему на глазах у этого сброда... К тому же с прошлого Рождества на щеках у Роберты прибавилось морщин, это его тоже раздражало. Но только он собирался всыпать ей по первое число, как взгляд его упал на конверт. Послание было надписано «Робину Проктору, автоматический завод x 1 0 «Но наш завод никакой не x 1 0 громко запротестовал он. «Наш sc 5 4 1 «Может, мы тридцать пять лет сидели не на том заводе?» — предположила Роберто. «Какая разница?» Вопрос был настолько бессмысленный, что старик даже выдернул заправленную под матрас простыню. «Ну так иди, проверь, старая дура!» — взвизнул он. «Номер завода отиснут снаружи, на ворота, где выводят продукцию. Иди, прочти, что там написано. Если там написано не СС-541...»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 двинулись к воротам. К воротам конвейеры подвозили готовую продукцию. За воротами готовую продукцию ждали автофоры. «Как-то мне тут не нравится», — поёжилась Роберта. «Стоит мне выглянуть наружу, у меня опять обостряется агорофобия». Тем не менее она взглянула, куда ей велел поглядеть Робин. н а воротами висела табличка x 1 0 «Робин никогда мне не поверит»,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 Заикаясь, начал он. Джерри покопался в своём дырявом кармане, извлёк железное яйцо и положил на пол. В наступившей тишине все явственно расслышали тиканье. — Это ты зря, Джерри, — хрипло сказал Дасти. — Это... так нельзя. Все испуганно посмотрели на Джерри. Никто толком не знал, чего, собственно, боится, и от этого было только страшнее.